Глава вторая. Между двух течений. Итак, прекрасная повозка въехала на твердую землю. Путешественники могли теперь не опасаться провала. Стемнело. Фуру остановили и расположились на ночлег. Исследование острова отложили до другого дня. Спали путешественники крепко и спокойно. Госпожа Каскабель уже не бредила ни оттепелью, ни провалами. На следующий день, 25 октября, месье Серж, господин Каскабель и оба мальчика пошли осматривать остров. Прежде всего их поразило непомерное количество тюленей, укрывшихся на острове. Далее они обратили внимание на очертания берегов Азии и Америки оба берега оказались чрезвычайно похожими один на другой. Мыс Принца Валийского соответствовал Чухотскому мысу, а Нортонова бухта — Анадырской губе. Конец полуострова Аляски загибался точно так же, как полуостров Камчатка. И все это замыкалось цепью Алиутских островов. Все это наводило на мысль, что материк Азии отделился от материка Америки вследствие какого-нибудь внезапного переворота, образовавшего Берингов пролив. В этих водах вообще много островов, между которыми Берингов остров и острова Прибылова представляют целые колонии тюленей, вследствие чего их охотно посещают охотники, специально занимающиеся тюлением промыслом. Наши путешественники охотиться на тюленей не думали. Но присутствие этих зверей служило для них предостережением. В самом деле, для чего тюлени собрались на острове, который не представлял для них никаких ресурсов? По этому поводу между месье Сержем господином Каскабелем и Жаном произошел серьезный разговор. Друзья мои, сказал месье Серж, надобно узнать хорошенько, что лучше сделать. Уехать ли с острова немедленно? как только отдохнут лошади, или остаться здесь подольше. «Мое мнение, месье Серж, таково, что нам незачем здесь засиживаться», возразил господин Каскабель. «Признаюсь, мне хочется как можно скорее вступить на сибирскую почву». «Я понимаю твое желание, отец», сказал Жан, «но рисковать все-таки не советовал бы. Что стали бы мы делать вчера без этого острова?» «А ведь лед, по-видимому», И в настоящее время все еще не надежен. Далеко ли отсюда до берега, Жан? Около 10 миль. Дня в три можно доехать, как ты думаешь? Сомнительно, если даже допустить, что лед вполне крепок. Жан, по-моему, прав. Вмешался месье Серж. Торопиться опасно. Мы уже сделали одну ошибку, уехав слишком рано из Порт-Кларенса. Постараемся избежать другой такой же ошибки и не покинем слишком рано острова Диамеда. «Я положительно убежден, что лед не везде крепок. От этого и слышен по временам такой сильный треск», — заметил Жан. «Да, это очень важное доказательство», — согласился месье Серж. «Но есть еще и другое». «Какое?» — спросил Жан. «Присутствие на острове тюленей». Очевидно, их загнал сюда инстинкт. По всей вероятности, они направлялись к Алиутским островам, как вдруг почуяли приближение какой-нибудь катастрофы на льду и сообразили, что оставаться на нем небезопасно. «Какое же ваше мнение, месье Серж?» — спросил Каскабель. «Я полагаю, что нам следует подождать, покуда тюлени не тронутся отсюда, и тогда уже ехать самим». «Досадно». «Но, отец...» «Это еще не такая большая досада», — заметил Жан. «Дай бог, чтобы нам в дороге не пришлось испытать худших неприятностей». «Во всяком случае, это не может долго продолжаться», — сказал месье Серж. «Теперь конец октября, а в это время здесь зима обыкновенно уже устанавливается окончательно». Решено было остаться на острове до наступления новых морозов. В этот день месье Серж и Жан обошли весь остров. Он имел в окружности не более трех километров. Почва его даже летом совершенно бесплодна. Кроме скал, ничего на нем нельзя найти. Но если бы русские инженеры задумали когда-нибудь строить мост через Берингов пролив, то остров мог бы служить очень прочным устоем. Прогуливаясь по острову, путешественники остерегались тревожить тюленей, которым, по-видимому, не нравилось присутствие людей. Тюлени по временам хрипло кричали и собирались стаями. Враждебность их обеспокоила месье Сержа, особенно когда он заметил, что они направляются к привалу. Порознь тулени не страшны и не опасны. Но когда они соединятся вместе и откроют враждебные действия, тогда борьба с ними — дело далеко не шуточное. День прошел благополучно, но к вечеру подул очень сильный ветер, постепенно крепчавший. По всему было заметно, что в атмосфере готовится сильная буря. А северные бури, как известно, продолжаются иногда несколько дней. Ночь наступала при самых тревожных обстоятельствах. Ветер ревел, тюлени выли так злобно, что в их враждебных намерениях Нечего было и сомневаться. Они все ближе и ближе придвигались к фуре, лошади испуганно ржали, собаки Маренга и ваграм заливались отчаянным лаем. Лошадей подвели поближе к фуре и привязали. Путешественники вооружились ружьями и револьверами, фонари прекрасной повозки были зажжены и несколько разогнали темноту. «Если тюлени нападут на нас, — сказал месье Серж, — сопротивление будет бесполезно. Они подавят нас своей численностью». «Что же теперь делать? — спросил Жан. — Уезжать». «Когда? — удивился господин Каскабель. «Немедленно». «Сейчас», — отвечал месье Серж. «Действительно, немедленный отъезд был единственным спасением для наших путешественников». Тюлени вовсе не имели намерения охотиться на них, но, очевидно, желали прогнать их со своего острова. Об открытой борьбе с тюленями нечего было и думать. Звери были многочисленны, и сладить с ними не было никакой надежды. Лошадей запрягли, женщины уселись в фуру, мужчины, держа ружья на плече, пошли рядом с нею, и тяжелая повозка двинулась на запад. Ночь была темная, хоть глаз выколи. Фонари едва освещали тесное пространство на 20 шагов кругом. Ветер налетал все порывистее и порывистее. Снег не шел, но зато крутилась метель. Добро бы еще лед был крепок, но и того не было. Вообще путешественники наши попали в очень незавидное положение. До Азиатского берега было не менее 10 миль. А между тем подвигаться вперед приходилось с убийственной медленностью так как иначе фура рисковала попасть в какой-нибудь провал или трещину. И это была не единственная опасность. Была еще и другая. Налетавшие порывы ветра потрясали фуру так сильно, что она каждую минуту рисковала опрокинуться вверх тормашками. Из предосторожности пришлось сказать женщинам, чтобы они вышли из экипажа. Господин Каскабель, месье Серж и Жан схватились за колеса, чтобы помешать фуре упасть. При таких условиях, разумеется, скорой езды не могло быть. Лошади везли экипаж еле-еле по грунту, который каждую минуту грозил ускользнуть из-под их ног. В половине шестого утром пришлось сделать остановку среди совершенной темноты. Лошади выбились из сил и не могли больше вести фуру. «Как же теперь быть?» — спросил Жан. «Нужно вернуться на остров», — вскричала Корнелия, которая тщетно старалась успокоить перепуганную Наполеону. «Это невозможно», — возразил месье Серж. «Почему невозможно?» — спросил Каскабель. «Уж лучше сражаться с тюленями, чем...» «Повторяю же вам, на остров возвращаться немыслимо. Придется ехать против ветра, и наша фура не выдержит». Ветер разнесет ее в щепки. «Пожалуй, нам все равно придется ее бросить», — заметил Жан. «Бросить?» — вскричал господин Каскабель. «Что же мы станем без нее делать?» «Мы сделаем все, что только можно, лишь бы избежать этой печальной необходимости», — заявил месье Серж. «В этой повозке все наше спасение, и мы уж позаботимся о том, чтобы сохранить ее». «Значит, назад ни в коем случае нельзя ехать», — сказал господин Каскабель. «Нельзя. Необходимо ехать вперед. Стоит только не терять мужество, и мы непременно достигнем берега». Эти слова ободрили всех. О движении назад нечего было и думать. Ветер, не перестававший дуть, не позволил бы проехать в этом направлении и нескольких сажений. Даже стоять на месте фура не могла. Она должна была двигаться по ветру, иначе ветер свалил бы ее. К десяти часам несколько расцвело. День был серый, похожий на сумерки. Низкие клочковатые облака проносились по небу, гонимые ветром. Метель завывала, хлеща в лицо путникам снегом и крупинками льда. При таких условиях фура в продолжении полутора часов проехала только полмили по трещавшему, размокшему льду. Вдруг, в исходе двенадцатого часа, поблизости фуры раздался страшнейший треск. Лед лопнул под нею, и трещины разбежались во все стороны широкими радиусами. Под ногами лошадей открылся широкий провал. Месье Серж! Вскрикнул!» Его товарищи в ужасе остановились. «Наши лошади! Наши лошади!» — в отчаянии кричал Жан. «Отец! Отец! Давай спасать лошадей!» Но было уже поздно. Несчастные животные провалились под лед. «Бедные лошадки!» — воскликнул господин Каскабель. «Да». Эти два старые друга... Столько лет делившие с нашими скоморохами радость и горе потонули в холодных волнах берингового пролива. Господин Каскабель, его жена, дети и Гвоздик невольно прослезились. «Назад! Назад!» — крикнул месье Серж. Навалившись на фуру, мужчины с трудом отодвинули ее от провала. Положение путешественников было отчаянное. Что им оставалось делать? Бросить фуру посреди провала и идти к берегу, а потом вернуться за нею, наняв оленей, чтобы ее отвезти? По-видимому, это был единственный возможный исход. Вдруг Жан вскричал. «Месье Серж! Месье Серж, поглядите! Мы плывем!» «Плывем? Неужели?» Да, они плыли. Плыли на льдине. Произошла общая оттепель, и лед пришел в движение между обоими берегами. Повышение температуры в союзе с ветром сделало свое дело. Открылись большие трещины, и льдины пришли в движение. Прекрасная повозка очутилась на плавучем острове, и, подгоняемая ветром и течением, понеслась неизвестно куда. Остановить или направить льдину было, разумеется, невозможно. Оставалось предаться на волю Божию. В Беринговом проливе, как известно, существуют два противоположных течения. Одно направляется к северу, другое к югу, которое из них подхватит льдину. Если первое, то она поплывет к Ледовитому морю. А если второе, то наши путешественники, быть может, достигнут берегов Сибири. К несчастью, скоро сделалось очевидным, что льдиною овладело первое течение и понесло ее к северу. При этом буря бушевала по-прежнему, нисколько не ослабевая.